Глава 23. Я несла какой-то вздор, понимая, что Рэй не слышит меня и не отпустит. Это явно читалось в его глазах. Не знаю, зачем сказала, что люблю другого. В ту минуту это казалось правильным. Зато он не будет меня искать, а я смогу найти лекарство от нашего общего проклятия. И тогда вернусь, если все еще буду ему нужна. Кольцо на его столе. Заявление на увольнение. «Последний штрих. Подожди, какое отношение наша помолвка имеет к твоей должности?» — не сдавался Рэй. «Минни, это глупо. И потом ты по закону должна отработать еще минимум неделю, потому что не предупредилась заранее». «Ты хочешь видеть меня и дальше?» — поразилась я. «Или не услышал? Все кончено, Рэй. Я ухожу от тебя. Прощай!» И бросилась бежать. «Скорее спрятаться, пока Рей не увидела моих слез». Забилась в свою комнату, сползла на пол и все-таки разрыдалась. «Боги, как же больно! Как будто кто-то вогнал в тело раскаленные гвозди, и теперь они раз за разом проворачивались, доставляя адские страдания. Я сойду с ума. Не смогу собрать вещи и уехать. Я не вынесу этого!» В дверь постучали. «Катитесь к демонам!» — крикнула в ответ. Но кто меня услышал? Створка скрипнула и открылась. Рэй осторожно поднял меня на ноги и усадил в кресло. «Давай поговорим спокойно», — тихо сказал он, без слез и истерик. «Хорошо», — я заставила себя успокоиться. «Давай поговорим». «Неделю ты работаешь в университете Гаррус». Рэй не смотрел на меня, вместо этого уставился куда-то в сторону. Наверное, зря я опасалась, что в очках он разглядит проклятие. Не видел до того, не видит и теперь. Начинается студенческий фестиваль. Сейчас тебя некем заменить. Как только он завершится, можешь уезжать. Кто он? Кто? Уставилась на него. Тот мужчина, которого ты выбрала. Я опустила глаза. Люк Робинс. Прости, Люк. Мы раньше работали вместе, а недавно встретились снова. Он давно добивался меня. Рэй молчал. От этого молчания становилось страшно. Он будто погрузился в свои мысли, настолько, что я боялась пошевелиться. — Хорошо. Я тебя понял и услышал, — сказал он. — Не волнуйся. В эти дни я тебя не побеспокою. Он поднялся и вышел за дверь, а меня затрясло так, что казалось, раскрошатся зубы. Обхватила себя руками и сидела, глядя туда, где только что был Рэй, пока в комнату тихонько не вошла Роуз. Она села рядом, обняла меня за плечи. — Ты все сделала правильно, — сказала сестра. — Так будет лучше для вас обоих. Кто знает, может быть, найдется решение? — А если нет, я умру, — ответила ей глухо. Ирея, кажется, уже убила. «Он будет жить, и ты тоже», — печально сказала сестра. «Да, это больно, но необходимо, мини Я с тобой». «Спасибо. Но мне лучше побыть одной». «Прости, Роуз». «Да, я понимаю. Зови, если что». Сестра так же тихо вышла. Я заперла за ней дверь и прошла в спальню. Наволочку сменили на чистую, видимо, Рэй постарался, но кровать все еще хранила его запах. Я легла и закрыла глаза. «Боги, помогите мне не сойти с ума!» Не знаю, сколько так лежала пока в гостиной не послышались торопливые шаги. «Минни, ты где?» — раздался голос Лукреции. «Минни!» — она распахнула дверь спальни и кинулась ко мне. «Ты с ума сошла?» — шипела сестра. Роуз все мне рассказала, и Рэй сказал, что ты увольняешься. — Ты видела Рэя? — почему-то удивилась я. — Да, он примчался к Дину, бледный как смерть. Я пыталась выспросить, хоть что-то на меня выставили за дверь. И заметь, я даже не устроила скандала поехала к тебе. Что произошло, Минни? Что ты ему наговорила? — Мы же тебе объяснили. Я все-таки села и обхватила голову руками. Рэй умирает из-за того, что я рядом. «Мне нужно найти проклятийника, который возьмется снять проклятие, но шансы невелики». Я разговаривала со старым знакомым, и он утверждает, будто кто-то нарочно вмешался в мое заклинание и сделал так, чтобы проклятие сработало неправильно. «Кто это мог быть?» — уставилась на меня Лури. «Не знаю. На балу было слишком много людей, и я... Я сказала Рэю, что ухожу, а он не захотел меня отпускать. «Пришлось солгать, что люблю другого». «Дура!» — припечатала Лури. «Полная дуреха! Что ты натворила? Немедленно иди! Э, э, то есть, когда он вернется, иди извиняться!» «Нет, Лукреция, он не согласится держаться подальше. Я же знаю Рея. Он будет рядом. Будет снова и снова подвергать себя опасности. А так он злится на меня, но хотя бы жив». «Это не ответ Аманда», — нахмурилась сестра. Мы с Дином тоже набили друг другу множество шишек, но я бы и в страшном сне не рискнула сказать ему, что люблю другого. Ты понимаешь, что Рэй не простит? Возможно, ему и не придется прощать. Я уеду, и не факт, что средство найдется. Но он заставляет меня на неделю остаться в университете. Зачем? Потому что он тебя любит, пыталась втолковать сестра. Я знаю, я тоже его люблю, и мне никто, кроме него, не нужен. Но когда речь идет о его жизни, как думаешь, какой выбор я сделаю?» «Дуреха!» — припечатала Лури. «Почему бы нам не поехать к Дину? Он вызовет лучших проклятийников Целиции». «Дину не до нас». «Это точно», — нахмурилась Лукреция. «Не поверишь, но Фердинанд отказался поделиться тем, что услышал от хайтна На отрез! Я и просила, и угрожала, а он ни в какую!» «Значит, это было что-то действительно важное», — ответила я. И вряд ли Дин нам скажет. Может, только Рэю. — Сама ты что будешь делать? — спросила Лури. — Отработаю эту неделю, а затем либо пойду к Дину, либо поеду на южные границы. Там учат специалистов по снятию проклятий. — Знаешь что? — Лукреция закусила губу. — Я поеду с тобой. Да-да, не спорь. Не хочу, чтобы ты оставалась одна. Вдруг понадобится помощь, и Дину будет стимул найти лучшего проклятийника из всех возможных. Не убивайся, эта команда. Но я бы на твоем месте рассказала Рэю. Пока ты там будешь искать мастера, он здесь изведется. Представь, мало того, что проклятие, так еще и отрицательных эмоций сколько. Это только усугубит его состояние. Думаешь? А ведь в словах Лукреции был резон. Вдруг мой побег ослабит его? Вдруг станет только хуже? А то сейчас Рэй держит себя в руках. Ты права. «Я дура», — ответила сестре. «Но уже поздно». «Не поздно», — настаивала та. «Поговори с Рэем. Объясни ему, пока обида не пустила корни». «Я не знаю, Лури. Подумай хоть немного головой», — ряхнула сестра до невозможности, напоминая его величество Фердинанда. «Если Рэй тебе дурак береги его». Кто бы говорил. Не Лукреция ли недавно вытрепала все нервы Фердинанду? Но я не стала пререкаться, потому что в кои-то веки признавала правоту старшей сестры. Надо что-то решать, пока не нанесла Рэю непоправимый вред. Вот только самого мышонка не было в его комнатах. Подождать, пока он вернется? Убедиться, что с ним все хорошо? Время шло. Рей не появлялся. За окнами давно стемнело. Я не находила себе места. Может, Дин заставил его заночевать во дворце? Написать Дину? и потратить ценное заклинания, которыми так просто не разбрасываются? Самой поехать во дворец? Уже склонялась к этой версии, когда под окнами послышался рев двигателя. Вернулся. вылетела в коридор, а Рэй уже поднимался по лестнице, хотя подъемом это было сложно назвать. Он едва тащился по ступенькам. Я бросилась к нему. «Дорогой, тебе плохо?» «Мне?» Мышонок поднял на меня мутный взгляд, а в нос ударил сильный запах алкоголя. «Мне хорошо». «Горе моё!» — прошептала, подхватывая его под руку. Идем спать». «Никуда я с тобой не пойду, из зм... змея, короче, вот ты кто!» «Да, змея!» — согласилась с ним, увлекая к своему жилищу. «А ты хороший мышонок. Сейчас ложишь спать, а утром окажется, что все в порядке». «Не Ак. Ок... не окажется? Посмотрим. Только сейчас надо отдохнуть, родной». Закрыла за нами дверь, чтобы никто не видел, в каком состоянии ректор появился в общежитии. Оставалось надеяться, что столица выстояла перед мощью пьяного боевого мага, а количество прохожих на улицах не уменьшилось из-за его автомобиля. «А я нашел его!» торжествующе заявил Рэй. «Кого?» — оторопела я. «Твоего люб... любовника, чтоб ему. Люка». И попытался уплыть в объятия сна прямо посреди гостиной. «Подожди!» — стряхнула Рэя и усадила на диван. «Как ты нашел Люка?» «А что? Тяжело?» — уставился он на меня мутными глазами. «Люк, Робинс». Бывший профессор университета Гарролс, а сейчас старгаш. Он жив, — поинтересовалась я. А что ему останется, изумился Рей. Я его только потряс. И, кстати, этот коп, глубоко уважаемый человек, заявил, что у него жена и дети. Так что он тебя обманул и на тебя не претендует. Вот. «Горе мое, прошептала я, помогла подняться и повела в спальню. «Диван — не лучшее место для сна». Рэй покорно дал себя раздеть и лёг в кровать, обнял подушку, уткнулся в нее носом. Я погладила его по щеке. Вдруг он резко перехватил мою руку. «Люблю тебя, Минни!» — прошептал он. «Не оставляй меня!» И закрыл глаза, а я тихонько всхлипнула. «Глупый мой, милый, родной, если бы все было так просто!» Легла рядом и обняла Рея как можно крепче. Он тут же успокоился и засопел мне в плечо, а я не могла уснуть. Может, действительно рассказать? Я смотрела на спящего Рэя и понимала, что не знаю, как с ним быть, как защитить его от проклятия и от себя самой, но и таким видеть его не желала. «Решиться? Не решиться?» Этот вопрос не давал мне уснуть до самого утра, и только на рассвете получилось хоть ненадолго закрыть глаза, а когда проснулась, Рея рядом не было. Первый порыв отправиться на поиски. Но что я ему скажу? Пока не решу, так и буду мучиться сама и мучить его, поэтому собралась на пары и вышла из общежития. Во студенческого общежития толпились люди. Судя по речи, прибыли еще двое студентов из Лафути, Вокруг них суетился профессор Булкинс, а у меня не было сил заниматься ими, поэтому вместо того, чтобы подойти, и поприветствовать и помочь в расселении, я ускорила шаг. Чем ближе подходила к университету, тем сильнее становилась тревога. Рэй снова провел рядом со мной целую ночь. А если сейчас ему плохо? Если он потерял сознание где-нибудь у себя в кабинете? Но если пойду к нему, он может не так понять хотя пусть лучше поймет не так, чем останется без помощи, поэтому, почти добравшись до кафедры, я свернула к кабинету ректора. За дверью было тихо. Может, он и вовсе не приходил, но первой поры у него нет, и... Я набрала больше воздуха в легкие и постучала. «Входите», — донесся скупой ответ. «Доброе утро», — замерла я на пороге. Выглядел Рей скверно. Под глазами залегли черные тени, Губы побелели, а глаза будто стали глубже, темнее. Он устало взглянул на меня. «Чем могу помочь, мисс Дейлис? Интересно, что он вообще помнит из вчерашнего вечера?» «Ничем», — ответила я. «Просто со мной все в порядке», — перебил Рэй. «Тебе не о чем беспокоиться. Можешь постепенно передавать дела профессору Сеймону. Хотел назначить на твое место Лукрецию» но она сказала, что скоро уезжает. Насчет ее отъезда еще не все решено. Один знает? Нет. Рэй грустно улыбнулся. Видимо, решил, что способность причинять боль у женщин моего рода в крови. Послушай, решилась я, мне надо кое-что тебе сказать. Кажется, вчера мы наговорились довольно, ответил Рэй. Нет, я не о том, понимаешь? В дверь постучали «Кто там еще?» Лишь резкая фраза выдала все раздражение Рея, хотя внешне он оставался спокойным. «Это я, Лукреция!» Сестра вырвалась в кабинет маленьким вихрем. «Я хотела... Ой, Аманда, и ты здесь?» «Как видишь», — развела руками. «А зачем?» Луриш, что за глупый вопрос?» Я начинала злиться. «Ты-то сама зачем пришла?» «Надеюсь, что за тем же, зачем и ты», — заявила сестрица. «И если ты не скажешь ему, то я скажу, потому что это неправильно». «Скажите, что?» — не выдержал Рэй. «Минни!» «Я сама пообещала Лукреции. Пожалуйста, оставь нас наедине». «Буду ждать за дверью», — пообещала она, «видимо, чтобы я не смогла сбежать». Дверь захлопнулась, мы с Рэем остались наедине. Он оперся подбородком на скрещенные пальцы, И смотрел на меня так, что мне хотелось признаться даже в том, чего не совершала. "Я слушаю тебя, Аманда", напомнил, когда молчание затянулось. "Рэй, я люблю тебя". Он схватился за голову. "Ты издеваешься надо мной?" В мгновение ока сорвался с места и навис надо мной, заставляя чувствовать себя жалкой и беспомощной. "Я тебя спрашиваю, Аманда Дейлис". "Нет, Рэй". На глаза навернулись слезы. Я должна была рассказать обо всем раньше, но мне казалось, что так будет лучше. «Для кого, Минни?» «Для тебя. Понимаешь, когда приехала Роуз...» «Пока что я ничего не понимаю», — лютовал Рэй. «Причем здесь твоя сестра?» При том, что я тебя прокляла!» Рэй пару раз ошарашенно моргнул, затем, видимо, решил, что с сумасшедшими лучше разговаривать с более далекого расстояния и сделал несколько шагов назад. «О чем ты, Аманда?» «Видишь ли...» — отвела взгляд. «Когда я прокляла Абрахама марея что-то пошло не так. Люк Робинс утверждает, что в мое заклинание вмешался кто-то прямо там, на балу». «Люк Робинс?» — потемнел взгляд Рэя. «Да, тот самый Люк Робинс, бывший профессор нашего университета и неплохой проклятийник. Я ходила к нему вчера, думала, он поможет снять проклятие». «Какое проклятие, Минни?» «Которое осталось на тебе после того, как я сняла свое с Морея. Чем дольше ты находишься рядом со мной, тем тебе хуже, понимаешь? Поэтому я решила уехать и найти того, кто сможет его снять». «А почему ты решила, что вдали от тебя мне станет лучше?» — угрюмо спросил Рэй. «О чем ты вообще думала, Аманда?» Он перешел на крик. «У меня даже уши заложило, а в комнате поднялся легкий ветерок. Успокойся!» — скользнула к нему, перехватила за руку. «Да, я должна была сразу тебе рассказать, но побоялась, что ты не отпустишь меня. Поэтому решила добить. Не надо, Рэй!» Почему не надо, Минни, сквозь зубы рычал он. Я тебя спрашиваю, почему? Ты хоть понимаешь, что натворила? Я говорю не о проклятии, а о том, что ты мне наговорила вчера. Прости, опустила голову. Нет, Аманда Дейлис, с меня хватит. Я видеть тебя не желаю. И Рэй вылетел из кабинета, так приложив дверью, что штукатурка посыпалась с потолка. А я упала обратно в кресло и закрыла лицо руками. Думала, что хуже и быть не может. Может, потому что ничего уже не вернуть.